Глава десятая. Чем дольше я поднимался по этой лестнице, тем сильнее это меня напрягало. Она казалась куда длиннее, чем те проходы, что были до этого. Но стоило мне дойти до конца, как я тут же был встречен оглушительными аплодисментами. На миг я даже замер от этого сюрреалистичного зрелища. Прямо передо мной стоял лорд Торвальд со своими немёртвыми слугами. И абсолютно все они хлопали в ладоши. Это выглядело жутко, честно говоря, особенно когда тебе хлопают скелеты. Поздравляю. Ты первый, кто смог преодолеть мой маленький лабиринт, не переставая аплодировать, произнёс Торвальд. Я очень не рад этому событию. Что это чёрт возьми было? Выставил вперёд я свои кинжалы. О, просто небольшое испытание. Мне ведь нужно было убедиться, что ты исполнишь то, что было задумано. А значит, обязан быть достаточно силён для этого. И ты успешно это доказал. Ты резко вздохнул я, подавшись вперёд, и тут же остановив себя, медленно выдохнул. Сам знаешь, что моя специальность это не прямые бои. А ты застал меня действовать именно так. Некромант подал знак, и все резко остановились. Ну? развёл он руками. Не всё всегда идёт гладко. Я хотел посмотреть и на эту твою грань. Тем более артефакты, блокирующие пространственные перемещения, есть у многих на этом континенте. А значит, тебе придётся импровизировать, если решишь добраться до цели. И часто ты так развлекаешься, но не так часто, как хотелось бы. Сам понимаешь, не так много встречается магов, которых необходимо проверить. Но обычные люди гибнут ещё в первой комнате. Скучно. И в этот раз, чтобы не было скучно, ты даже не пожалел своего подчинённого? хмыкнул я. А, ты про Хрукро, пру... а неважно, как его там звали, отмахнулся лич. Больно много он о себе возомнил, а сам по факту не представлял из себя чего-то стоящего. К тому же верность его была под сомнением. Вот и решил немного разбаять представление. И ведь был прав. Как красиво-то получилось. Разве ж то этих двух стражей жаль? Долго и муторно будет новых создавать. Да и подходящий материал сложно получить. Хотя можно взять тело этого неудачника, пришить голову на место, и получится отличный образец. Да, так и сделаю. Ладно, перейдём к делу. «Если ты меня проверял, значит, тебе нужна моя помощь». «Что нужно сделать?» – посмотрел я на него. Развивать конфликт дальше не стал. Это не имело смысла в данный момент. Нападать в открытую, в самоубийство. Не зря он собрал вокруг себя столько нежити. Явно просчитал подобный вариант развития событий. «Но мне сейчас нужно не это. Ну а месть? Месть никуда не денется». просто отложится на чуть более позднее время. «А?» – опомнился он от своих размышлений. «Да, ты, конечно, прав. Твоя помощь действительно может пригодиться. Скажем так, есть одна личность, которая должна упокоиться окончательно, чтобы у нас был шанс добраться до Императора. Без этого просто ничего не получится». «Лорд?» – скривился я. О нет, нет. Всё гораздо проще, но и сложнее одновременно, покачал Мак головой. Обычный или не очень лич. И он даже не сидит постоянно в замке, как все лорды. Даже в такое непокойное время он постоянно в пути. И вот его-то тебе необходимо убить. Ну, если в дороге, то это должно быть просто. В чём подвох? Он далеко не слабак и по силе не уступает лордам. Это личный порученец императора, ну и заодно глава его контрразведки. Ого, присвистнул я. И чего ему в замке не сидится? Ну такой ж он человек, не любит сидеть на месте. Да и в его работе это весьма полезно. В любом случае, если его не убрать, то наш план провалится. Слишком уж он Опытный волчара. А вот если он умрёт и дела начнёт принимать его заместитель, у нас будет время. И да, есть ещё одно условие. Крайне желательно, чтобы его убийство выглядело несчастным случаем, ну или его тело должно пропасть совсем. А филоктерии не волнуйся. Я позабочусь, чтобы его возрождение задержалось. почему вы сами его еще не убили? Мне кажется, нужные люди у вас должны найтись, даже без меня». «Увы, но тут как раз необходим человек со стороны. Все наши люди засвечены, по крайней мере, самые лучшие. Остальные просто не справятся с задачей. Стоит им только приблизиться к нему, как об этом узнает древнейший. Сам понимаешь, что ничем хорошим это не закончится». Ясно. Ладно, я займусь этим. Но у меня есть одно условие. Мне нужна схема создания артефактов против пространственного перемещения. Ого! Присвистнул лич. А ты не мелочишься. Если вы хотите, чтобы я был наиболее эффективен, то она просто необходима. Мне нужно знать все слабости этого артефакта. Хм, ты, конечно, прав, но Впрочем, тебе повезло. Его создатель состоит в моей фракции, и у меня есть такая схема. Но вряд ли ты сможешь найти в ней уязвимости. Этот артефакт создан настоящим мастером. Он бы не оставил слабых мест. И всё равно, я хочу попытаться. Может, у меня это получится. Пожал я плечами. Как знаешь. Змахнул он пальцем в сторону одного из скелетов, и тот вышел прочь из комнаты. Если честно, подобного развития событий я просто не ожидал. Чтобы отдать подобное в чужие руки? Нет, такое не делают просто так. Значит, сто процентов, что как только я стану «не нужен лорду», то меня устранят. Такие знания не отдают, если не уверены в полной их сохранности. А возможно, схема будет ложной. Хотя нет, полностью неверной она быть не может. Даже начинающий артефактор сможет подобное понять. Схема должна быть рабочая, и по ней даже удастся создать нужный артефакт. Вот только действительно важные ошибки можно скрыть внутри. Но это не важно, проф совсем разберется. Как бы хорош ни был этот лич артефактор, но проф все равно лучше. И даже такая ошибочная схема сможет сильно сократить время для его работы. Скорее вернулся скелет и передал мне в руки свиток пергамента, причём что-то мне подсказывало, что это была кожа явно необычного животного. Даже думать не хотелось о том, чья она. "Благодарю", склонился я. "Это поможет. Раз уж я выдал такой аванс, то надеюсь, ты справишься совсем превосходно". Я хочу, чтобы в ближайшее время Боск был мёртв. Сейчас он должен быть где-то рядом с городом Кьор. Там найдёшь ставерна у старой пони и скажешь хозяину, что Торвльд велит помочь. Он подскажет, где его найти. Возможно. Мои люди, конечно, стараются отслеживать Боска, но вы, когда ему необходимо, он умеет прятаться. Хорошо. И что даже не будет Никакого пароля для твоего человека. Как ты это слишком прямо. Нет нужды в такой глупости. Никто не посмеет говорить от моего имени, кроме тех, кто действительно имеет на это право, хмыкнул лич. Но ну и ты надеюсь, не будешь это кричать на всю таверну. Хорошо. Тогда я отправляюсь немедленно, кивнув я, развернувшись на выход. Тебя проводят. Отправил он со мной парочку скелетов. не доверяет и правильно делает, промелькнуло в моей голове мысль. Когда за моей спиной опустилась решётка замка, я отправился в путь. Сперва стоит заглянуть к профессору. Чем раньше он получит эти чертежи, тем лучше. Естественно, предварительно я удостоверился, что пергамент не содержит на себе каких-либо магических меток. А то кто знает, как его могут отслеживать. И действительно, Когда его проверил, то нашёл плетение, которое позволило Бэт следить его. Очень слабое, маленькое и практически незаметное. Оно позволяло выяснить только направление расположения пергамента. Но и этого было достаточно, чтобы отследить его. Пришлось отрезать эту часть и просто прикрепить к первому попавшемуся животному. Пусть побегают за ним, если захотят. Вообще, отдал он мне этот свиток явно не просто так. Если бы это было ему невыгодно, то он точно не стал бы подобное делать. Значит, у него есть свои планы. Ну или эта информация не такая секретная, как может показаться. И тут он опять же нагрел меня, отдав мелочь за опасную работу. Уходить из замка было трудно, причём не физически, а морально. За такую подставу хотелось отомстить. Нет, конечно, я сам дурак, что попался на такую ловушку. Всё же стоит лучше смотреть себе под ноги. Но это не отменяет того факта, что я вполне мог там умереть. Такое не прощают, тем более некромантам. Эта необходимость сотрудничать с некромантами бесила, но ещё больше бесила беспомощность. Ведь мне действительно чтобы разобраться с императором Нужна их помощь. Хотя, если Проф сможет взломать эти артефакты, то, может, и не понадобится. Посмотрим. В любом случае, все они умрут рано или поздно. Хотя это самое подземелье, куда меня сбросили, может сослужить плохую службу своему хозяину. Это ведь уязвимость. Теперь я знаю, где она находится, а значит, теоретически смогу прокопать туда проход. Нерника там защиты есть, но слабее, чем в самом замке. Просто стоит учитывать это на будущее, вдруг пригодится. Добравшись до лагеря, я тут же направился к старику. "Проф, у меня для тебя есть подарок", улыбнулся я идя ему навстречу. "Подарок? Подарок. Лучше бы ты в подарок помог мне разобраться с этой штуковиной", грозно помахал он костяным жезлом. Этот гад хорошо замаскировал свои плетения, да и переплёл их основательно. Видно, что мастер дел. Пфу, на него. Всё равно я раскрою все твои тайны. А если бы у тебя была схема со всеми плетениями этого артефакта, то стало бы проще. Схема? Ха. Со схемой любой дурак разберётся, даже ты. Тогда держи. Сунул я ему поднос с развёрнутый пергамент. Ага. Неверяще уставился проф, и тут же жадно начал пожирать его глазами. «Ах, вот оно как значит! Хитрый прощелыга! Но это же надо вот так спрятать!» «Проф?» — окликнул я его. «А?» — оторвал он нашалелый взгляд от записей. «Точно! Ты же у некроманта был!» «Я так понимаю, все прошло хорошо, раз Личу отдал тебе это сокровище». «Ну?» «Условно хорошо. Главное, что все получилось», — замялся я. «Только ты лучше проверь все в свитке. Там могут быть и ошибки, критические ошибки». «Ну, это естественно», — скинулся старик. «Я все перепроверю до самой последней черточки». «Значит, не зря я его доставил». «Это да. Эти записи сильно уменьшат время, необходимое для изучения артефакта». «Нет, я бы и так справился». Но всё же лучше немного сэкономить время, хмыкнул он. Значит, этот Торвальд оказался создателем данного артефакта? Нет, но, как он сказал, создатель входит в его фракцию. А что? Желал бы с ним встретиться? Ну, у меня противоречивые желания. Да, хотелось бы пообщаться с таким образованным человеком. А с другой стороны, хочется его прибить за то, что решил пойти по пути некромантии. Но ну, вы весьма увлекающаяся личность, и ради вечности на исследования артефактов намного готова. Мне нужно меня сравнивать с подобным ему. Да, столь много времени действительно могло бы сильно продвинуть артефакты строения на более высокий уровень. Но цена? Нет, на подобное я не соглашусь. «Да и настоящий мастер тоже. Мы отлично понимаем, что нельзя нарушать естественный ход времени. Должна быть преемственность поколений. Иначе все наше искусство так и будет стоять на месте. А не то будет возникать нечто подобное», — потряс старик жезлом. «Но оно того не стоит. Нечто действительно новое и нестандартное ему уже не создать. На такое способен только молодой разум». Да это и так сразу видно, сколько он там уже столетий прожил и много ли действительно необычных артефактов создал. Так может, он их просто не показывает никому? Э, нет. Числаве это наша общая черта. Он бы не стал скрывать подобное, покачал проф головой. И в то же время найти сотни лет, посмотри, сколько нового появилось на нашем континенте. Можно, конечно, сказать, что нас там много. Но это не оправдание. Ладно, ладно, я тебя понял, усмехнувшись, поднял руки, сдаваясь перед напором старика. Главное сейчас разобраться с этим артефактом. Это крайне важно. Да, я понимаю и сделаю всё, что в моих силах. Хорошо, кивнул я. Тогда мне пора идти. Что? Ты не останешься? Скинул он глаза на меня. Пора приниматься за следующую работу, по сути, за которую мне и заплатили этим свитком. Надо убить местного контрразведчика. Думаю, это и нам очень выгодно. Так что отказываться я не собираюсь. Да и убить еще одного леча. Это ли не праздник? Ха, тот-то прав, хохотнул проф. Ладно, тогда не буду тебя задерживать. Только будь осторожнее. Конечно. Улыбнулся и я. чтобы через мгновение погрузиться в тень. Нужно двигаться дальше. Благо хоть я успел изучить и запомнить местную карту, так что знаю, куда нужно двигаться. До краёв города я добрался быстро. Но ну, по сравнению с пешим путём всё-таки двигаться тенями не только удобно, но ещё и жутко быстро. Мне кажется, будь возможности, я бы век оттуда не вылезал, хотя нужно гнать подобные мысли прочь. Не стоит перебарщивать. Передо мной предстал вполне приличный город. Если не приглядываться, то его толком не отличишь от других виденных мною на этом континенте. Все они производили какое-то гнетущее впечатление. Серость улиц и домов ещё немного и может свести с ума. Как они только тут живут? Вот и нужная мне таверна тоже не выделялась, если бы не выыска с неким существом, отдалённо напоминающим пони. то я бы даже не обратил внимания на это тихое местечко. Никаких пьяных выкриков, драк или хотя бы шатающихся посетителей, слишком спокойно. Но делать нечего, нужно идти. И с этой мыслью я распахнул дверь таверны. Внутри оказалось пустовато. Всего парочка рабочих неспешно попивающих пиво из больших деревянных кружек. Обведя глазами зал, Я двинулся к пузатому мужику, стоящему за стойкой. "Господин, рад приветствовать вас в моём заведении. Чего желаете? У нас очень качественный алкоголь, хорошая еда, ну или есть весьма симпатичные девушки", затараторил он, едва я приблизился. "Ты хозяин?" "Всё верно", кивнул он, не снимая улыбки. "Торвель твелит помочь", оперевшись на стойку, прошептал я. "А, так вы хотите хорошего вина?" Нас кликнул хозяин заведения. Конечно, у нас всё есть. Пройдёмте за мной, и сможете сами выбрать самое лучшее. Пройдя за ним сквозь дверь за стойкой, мы спустились в местный подвал, прямо к бочонкам с алкоголем. Что необходимо господину? Развернувшись ко мне лицом, серьёзным тоном спросил он. Боск. Мне нужно знать, где он сейчас. Боск? Серьёзно? Но тебе повезло. Сейчас он в городе. Где конкретно прямо сейчас сложно сказать. Мне нужно опросить моих информаторов. Сколько тебе нужно для этого времени? Приходи завтра. Я всё узнаю, если, конечно, он опять не затаился. Скривился, будто от больного зуба мужик. Так сильно-то стал? спросил я с сочувствием в голосе. Не то слово. Бос хоть в городе и не часто бывает. Но когда он здесь, доставляет одни проблемы, будто специально издеваясь над нами, то исчезает, то появляется вновь. Нет, он всё же лич, его пота ему не занимать. Но от этого не менее неприятно, когда тебя так унижают, ни во что не ставят твои труды. Ничего, ты его найдёшь. Если лорд сказал обратиться к тебе, значит уверен в твоём профессионализме. После моих слов мужик приосанился И именно на подобную реакцию я и рассчитывал. Теперь он в лепешку расшибется, но найдет нужную информацию». «Естественно», — гордо кивнул он. «И еще кое-что. Когда придешь, заходи лучше через черный ход. Я ставлю его открытым. Лучше пусть тебя не видят тут второй раз за день. Тем более, что Боск знает, кому я служу. И наверняка может наблюдать. А ты тут человек новый, можешь вызвать подозрения». Хорошо, кивнул я. Увидимся завтра. Скорее я вышел из таверны. Теперь только надо найти местечко, где можно переждать, и стоит основательно подготовиться. Интуиция мне говорит, что с таким зубром точно всё будет не так просто.